Глава 7. Прорыв. Да, вот уже чего-чего, а сюрпризы турнир подкидывать точно умеет. Естественно, что трупы здесь никто не убирает, и по большому счету они валяются там, где упали в момент смерти. Если сейчас на поверхности такая херня происходит, то даже боюсь представить, что творится в метро. Хотя я бы посмотрел на то, как оттуда щемятся эти ублюдки, что решили быстро подзаработать на новичках. Вот она, карма в чистом виде. Ха-ха. «Ну, лично я накрошил не так уж и много. Может, мне хоть в этом повезет, И за мной не так уж и много мертвецов гоняться станут». «Ага, не про нас эта песня», – подметил голос в голове, когда топот ног за спиной усилился. До своего здания с точкой выхода я домчался быстро. Вот только внутрь войти не смог. Возле подъезда, да и внутри, тоже тусовалась небольшая кучка. Всего рыл на пять, максимум семь. Однако, учитывая, что на хвосте уже висело штуки четыре, и всех их невозможно убить, то назревала не сильно веселая перспектива. Да и преследовали меня довольно быстро. Это не те медлительные зомби, что показывают в кино. Полноценные мать их спринтеры, чтобы у них ноги от задницы отвалились. Сталкер! Вызвал я последнее умение и, дождавшись окна подтверждения, выразил свое согласие. Понятия не имею, что мне это даст, но сил на пробежку осталось не так уж много. «Гениальный ход!» – с сарказмом заметил голос. «На кой хер нам сейчас умение по поиску тайников?» «Сука, заткнись!» – выдохнул я и резко свернул влево затем сразу еще влево и нырнул в ближайший подъезд. Нет, я понимал, что таким образом они не отстанут, но кое-какой план все же имелся. «Да говно твой план!» – хихикнул голос в голове. Я же молча представил себе огромный неприличный символ с оттопыренным средним пальцем и показал этот мысленный образ внутреннему собеседнику. «Как неприлично!» подсокал языком тот. Рука подхватила табурет и прямо с разбега запустила ее в кухонное окно. Стекло не выдержало такого варварского обращения и предмет мебели с грохотом покатился по асфальту. «Мое везение всегда рядом, только я мог при этом сбить мотоциклиста, который в тот самый момент решил прокатиться мимо». Скорее всего, он так же, как и я, пытался свалить от мертвяков, но выбрал не тот путь. Табурет рухнул прямо под переднее колесо, и тот на всем ходу влетел во внезапно возникшую преграду. Скорость резко снизилась, хоть и протащила некоторое расстояние по асфальту. При этом технику повело, плюс немного инерции от быстрой остановки, и вот она уже кувыркается вместе с наездником. Человека несколько раз приложило мотоциклом, да и на первом обороте вокруг своей оси был слышен громкий влажный хруст. В завершение его приложило остолб спиной, и сейчас покойник изображал гимнастическую фигуру «Мостик». Все это произошло мгновенно, пока я выпрыгивал в разбитое окно. Позади, мешая друг другу, в квартиру пытались проникнуть зомби, но им немного мешался завал, а именно опрокинутый мной шкаф в прихожей. А упал он очень удачно, перегородив им путь по диагонали. Надолго такой их, конечно, не удержит, но от большей половины преследователей, я надеюсь, успею свалить». Походя, макаю палец в кровь мотоциклиста, который, к слову, уже пытается подняться. Вот только кости поломаны так, что ему лишь гусеничку изобразить удается. кит, человек жале! Кровь на язык и пытаюсь на бегу рассмотреть, что мне попалось. «Вы получили умение партнер». «Да ты, я смотрю, вообще везунчик!» – снова развеселился голос. «Нах, шел!» Со свистом из легких бросил я и рванул в очередной переулок. Отлично, еще двое стоят, да чтоб вас черти дрючили! Не добегаю до них пару метров, и снова маневр через подъезд. Только на этот раз ухожу вверх по лестнице на самый чердак, влетаю под кровлю и тут же захлопываю за собой крышку люка. Снизу толкнулись такой силой, что мое тело на ней подпрыгнуло и в этот момент в узкую щель пролезла рука все еще пару раз нажмут и точно ворвутся срываюсь с пола а ведь даже отдохнуть не успел силы почти покинули мое бренное тело, но пока я жив просто так им не сдамся пробегаю до следующего лаза и теперь крышка захлопнулась над моей головой сработала Несколько раз в нее ударили сверху, затем что-то грохнуло на потолке, видимо, друзья подоспели, а затормозить соображалки не хватило. Представляю, какая там куча мала. Полюку долбили, пытались процарапать себе выход, но потянуть на себя не догадались. Я сидел, привалившись к металлической лестнице, ведущей на чердак, и хрипло дышал. Слюни по ощущениям превратились в вазелин, и язык постоянно прилипал к небу. Рука сама нащупала фляжку на боку, а вторая свинтила крышку. Первый глоток оказался крайне неудачным. Я поперхнулся, потому как просто не смог сдержать бешеную работу легких. Кашель перешел в рвотный рефлекс, но не сильный. Удалось успокоить прыгающий желудок. В итоге пришлось отодвинуть флягу и вначале успокоить дыхание. До слуха донёсся какой-то непонятный звук. Исходил он с улицы, так что лучше бы вести себя потише. «Ха-ха-ха!» – развеселился голос в голове. «Ну ты в самом деле фартовый! Сбежать от толпы голодных мертвецов и едва не сдохнуть по собственной тупости, захлебнувшейся водой от жадности!» Ля, да когда ты уже заткнешься, а?» – взревел я, и мертвецы над головой снова зашевелились. «Задолбал, козел!» Но это оказалось лишь половиной всех неприятностей. Снизу вначале раздался шорох, а затем последовал быстрый топот по бетонным ступеням. «Да, эдак мы с тобой до самого рассвета бегать будем!» – тяжело вздохнул голос. «Я уже понял, что тянуть дверь на себя для зомби – большая проблема, потому сразу метнулся в ближайшую квартиру. Тяжелая самодельная сварная конструкция теперь для них непреодолимая преграда, независимо от того, в какую сторону ее нужно тянуть. Надеюсь, по стене они лазать тоже не умеют, и пятый этаж можно считать вполне приличной защитой снаружи». Щелкнул замок, окончательно отрезая от меня опасность. И это ли не повод немного обнаглеть? Я нащупал клавишу выключателя и зажег лампочку на потолке. В дверь все еще стучали, но пробить металл голыми руками им не под силу. Я так понимаю, главное не шуметь, иначе они ко мне в подъезд со всего города набегут. Хотя и в этом случае тоже насрать. Ну набьются как шпроты в банку. Утро все равно должно вернуть их в состояние мертвых. Делать особо нечего. Не нужно было так рано сансару отправлять. Хоть потрахались бы, пока пауза вынужденная. Но теперь уж что? Придется тупить всю ночь. Можно, конечно, спать завалиться, но сна ни в одном глазу. Остается единственный верный способ, чтобы скоротать время: пожрать. Оно тоже не очень хочется, особенно после такой пробежки. Да и воды в желудке сейчас по самое горло, хотя во рту все равно еще сухо. Вспотил еще как мышь. Точно, можно ванну себе набрать со всякими шампуньками. Ты баба что ли? Моментально воспротивился голос. Пошел нахер, даже не стал я ему ничего доказывать. Я с тобой, мудаком, вообще разговаривать не хочу. А че я сделал-то? Голос добавил в тон еще больше возмущения. «Нет, нормально, я ему здесь жизнь спасаю». «Че?» «Теперь уже мгновенно завелся я. Из-за тебя, придурка конченого, нас чуть не сожрали. Мог бы заранее предупредить». «Вот ты в самом деле душнила», – буркнул в ответ тот. «А повеселиться? У тебя же шанс на ошибку висит, А живят в случае чего». «Яси веселье снова не выдержал я. «А если бы они нас не жрать, а трахать бы начали?» э -э -э -э! от смеха голос пару раз даже хрюкнул. «Ты все еще желаешь заглянуть в стадию похоти?» «Да ну на!» – вся злость тут же слетела с меня. «И че, прям вот ага?» «Еще как! Пока коньки не отбросишь, будут нас с тобой, ага!» – заверил меня собеседник. «Не, но девкам, наверное, нравится», – ухмыльнулся я, глядя в зеркало. «Хотя не, вряд ли такое кому-то по душе придётся». Я включил воду, отрегулировал температуру и вставил заглушку. Пока вода наливалась, разделся, прошел голым на кухню и сунул белье в машинку. Теперь настала очередь холодильника. Продуктов в нём хватало, даже щейка, кастрюля обнаружилась – Но мой выбор пал на пиццу в морозилке. Она тут же полетела в духовку, а я следом выводил на свет бутылку пива. Почесав живот, сделал пару больших глотков и решил осмотреться. Квартира самая обычная, трёшка, вполне себе приличная, чистая. Такое всегда заметно по санузлу. В грязную ванную я бы просто не полез, ограничившись душем. Притом, возможно, даже на пол. Общая комната вполне современная. Раскладной диван, напротив небольшая стенка, похожая на кучу асимметрично расположенных полок. Большая плазма и, о да, ноутбук. Последний тут же перекочевал подмышку, и я вместе с ним направился в ванную. Здесь мною была обнаружена подставка под тазы, которая в виде решетки кладется поперек чаши. Ноутбук, водрузил поверх нее, сгонял на кухню, где, судя по запаху, уже приготовился полуфабрикат. Так и есть пицца готова, а пересушивать ее самое неблагодарное дело. Сыра в эту море, конечно, пожалели, но я быстро возместил данное упущение, добавив немного своего а если точнее, честно сворованного из холодильника. Две оставшиеся бутылки пива и трелка с горячей пиццей отправились в ванную, естественно, вместе со мной. «Ох, ядри твою, растудит!» – простонал я, когда, наконец, улегся и запустил ноутбук. «Кайф!» «Дай попробовать!» – тут же взялся умолять внутренний голос. «Хер тебе!» – усмехнулся я. «Ты на меня выеживаешься постоянно, вот и сиди теперь там, завидуй!» «Козлина!» – обиделся тот. «Ладно, не ной, оставлю я тебе половину пиццы и пивка немного», – вестился я. «А то ведь заплачешь еще сейчас!» Экран компьютера, наконец, засветился. Естественно, что ни о каком выходе в интернет я даже не мечтал, однако все же проверил, чтобы в этом убедиться. Участники полностью отрезаны от того, что происходит вне турнира. Да и кому с другой стороны придёт в голову пользоваться сетью здесь? Я в состоянии покоя пребываю лишь второй раз, и первый был среди человеческих кусков в подвале. Некогда здесь в социальные сети селфи выкладывать и блоки всякие вести. На рабочем столе обнаружились какие-то игрушки, гонки и стрелялка. В последнюю без мышки играть не очень удобно, а гонки быстро наскучили. Внутренний голос раскритиковал мою манеру вождения и снова был дважды послан подальше. В общем, благодать. Немного пошуршав по жестким дискам, обнаружил несколько фильмов. Тыкать приходилось наугад во все подряд. Надписи так и оставались совершенно непонятными. Кино вообще обнаружилось каким-то чудом, папка с ним расположилась второй сверху. Один из них оказался комедией, с которой я прямо от души поржал. Несколько раз даже слезы выступали и живот прихватывало. Умеют снимать, прям порадовали. Там в главной роли какой-то мужик с генетическими отклонениями. Да что там мужик, вся деревня там без головы, но главный это прям шедевр. Весь фильм с бензопилой по поселку бегал, каких-то туристов ловил. В общем, убили его в итоге. Случайно как-то по глупости, даже жалко его. Вполне неплохие данные. Да и чужие лица на себя примерять нормально придумал. Но злодеи оказались хитрей. Пока смотрел, дал немного второму я кайф ощутить. Ему тоже кинцо зашло. Только он с чего-то решил, мол, это ужасы. Ой, да что с него взять? Ненормальный какой-то, хоть и советы иногда дельные дает, все никак не привыкну к тому, что мы когда-то были одной личностью. Пообщаться на эту тему нам так и не удалось. На все мои вопросы он отшучивался или отвечал, скоро сам все узнаешь, да и не сильно хотелось забивать этим голову. Рано или поздно действительно само все решится. Намытый, распаренный, я завалился на диване, запустил второй файл с фильмом и решил поспать. Предварительно принял ингалятор, чтобы не лишать себя удовольствия беспрерывного сна, устроился поудобнее и даже не заметил, как вырубился подмерное бормотание бормотание ноутбука. Сновидений на сей раз не было, потому пробуждение прошло по стандартному сценарию, а именно сигнал тревоги, По окончании отсчета на таймере. Легкий завтрак, быстрый осмотр вещей и можно выходить. Одежда, конечно, немного влажная, да и мятая, выглядит как из жопы достали, но это все терпимо. На мне высохнет. Носки напелил свежие, несколько пар закинул в рюкзак. Пригодятся. Ботинки менять не стал, они хорошие, специально для долгих пеших переходов придуманы. Луна скрылась окончательно, и горизонт уже окрашивался в легкие розовые тона. Глазок на двери показал пустую площадку. Путь свободен. Разомкнул замок и покинул квартиру. Снизу в подъезде раздался какой-то шорох. Это заставило меня волноваться, хотя и не сильно. В случае чего всегда есть возможность запереться в квартире. Рано или поздно мертвецы снова умрут, ведь днем их не было. Лежали себе спокойно с простреленными головами, никого не трогали. Однако лезть на пролом я не стал. Проверил наличие патрона в стволе и, аккуратно ступая, двинулся вниз по лестнице. Сок от коготков и я узнал сразу. Теперь понятно, кто там пыхтел. Шершавый. Я даже на корточке присел, чтобы потрепать зверя по загривку. Вот ты, дятел комнатный, а? Куда ты от меня сдриснул? Я же волновался! ничего с ним не станет, вставил свое слово голос в голове. Это же волк. А я теперь понимаю, почему он меня сходу не взлюбил, пробормотал я. Ты, оказывается, редкостный мудила. Ага, согласился тот. Зато все еще живой. Давай, двигай к точке выхода и булками шевели. «Твою подружку наверняка уже переселять на следующую стадию собираются». «Что ты вообще задумал?» – поинтересовался я. «Ну, запустим мы маяк, нас тут же обездвижат. Затем, как паралитики, будем лежать в ящике не пойми где». «Не ной!» – осадил меня тот. «Нам главное с локаций турнира выбраться, там все будет нормально». «Да кто ноет?» – возмутился я. «Просто хочу быть готовым». «Ой-ой, опять слезки потекли. Вытри и вперед двигай!» Снова перебил меня второй «я». «Иди нахер, короче!» Махнул я рукой и направился к точке выхода. Да уж, нехило я вчера отмотал. Хотя, казалось, бежал не так долго. Но вот обратный путь занял минут тридцать. Хотя оно объяснимо. Иду не спеша, иногда останавливаюсь, чтобы осмотреться. Покойников нигде не видно. Странно все это. Будто, пока я спал, по улицам проехала специальная бригада и убрала всех тех, кто охотился на живых ночью. А может, они, подчиняясь определенной программе, свалили в укромное место в ожидании следующей луны. Под эти мысли я забрался на крышу, подошел к прибору и скинул с плеч рюкзак. Зачерпнув пригоршню баллончиков, принялся выпускать из них содержимое в специальный приёмник. За раз в руку много не умещалось, и в итоге я просто накидал их в подол майки, чтобы каждый раз не нагибаться за следующей небольшой партией. Дело постепенно двигалось вперед. Примерно на середине я сбился со счёта, а виноват, как всегда, придурок, что засел в мозгах. «Пятьдесят шесть!» – пробормотал я и поднёс следующий ингалятор к приемнику. «Чё? Какие пятьдесят шесть?» «Сорок шесть!» – поправил меня. Тот моментально пошатнул уверенность. «Да не, вроде шестой десяток уже пошёл», – почесал я макушку. «Мозгам твоим шестой десяток!» – огрызнулся он. «А ну, проверь остатки, поди, не хватает теперь!» «Отвали, короче!» – отмахнулся я и продолжил выпускать баллончик за баллончиком. Правда, теперь уже без счета. Система без меня знает, когда хватит. Кстати, она вроде как предупредить обязана. Сансара говорила, что один ингалятор дает ровно 1% зарядки. Но это пофигу. В любом случае без меня разберутся. Система меня словно подслушала и выдала оповещение. Вот только совсем не то, что я ожидал из сбившегося графика я неправильно рассчитал старт битвы. Именно о ней и прилетела информация. Я, конечно, находился за пределами зоны боевых действий, но некие личности вполне могут решить, что это место подходящее для засады. Пришлось увеличить темп, периодически поглядывая на волчару. Он своим поведением сразу даст знать, если появится кто-то левый. Вскоре последний баллончик выпустил свое содержимое, и мое тело замерло. Шершавый словно почувствовал этот момент и заранее подбежал ко мне поближе. Хотя вру, я его специально подозвал, но отреагировал он на мой зов только ближе к окончанию процедуры. Вокруг вспыхнул полупрозрачный защитный ореол, и мое тело парализовало. «Хорошо, что я уже знал, как все будет выглядеть. На этот раз все вещи были при мне. Даже рюкзак заранее на плечи закинул». В голове пульсировал единственный непонятный момент. Что будет со зверем? Как на него отреагируют секунданты? Ведь, судя по его реакции, параличный его организм не распространяется». Оно и неудивительно, нанитов в его крови нет, а если и есть, то не авторизованы в системе. Ладно, вон уже слышно, как дрон подлетает, сейчас все станет понятно». «Готовься», – предупредил голос в голове, – «сейчас начнется». «Что начнется?» «Говорить из-за паралича не получалось, пришлось перевести наше общение на мысленное» может дашь тушку на время поинтересовался тот посмотришь как профессионалы работают Ф, тоже мне профи усмехнулся я ну стреляю я точно получше твоего если бы я мог видеть свое второе я то сейчас он наверняка корчил рожу ну как хочешь надеюсь квадролет ты пилотировать умеешь в смысле удивился я в прямом с усмешкой в голосе ответил тот ща будем валить отморозковый захват техники производить да твою же мать почему ты вечно все в самый последний момент рассказываешь выругался я на что да штушкой поролить уточнил он вопрос еще раз хер с тобой бери только давай как в прошлый раз чтоб я все видел наконец принял решение я о благодарствую довольно зашевелился разум в моей голове Прошел обмен рулевыми или нет, непонятно. Пока действовал паралич, тело не ощущалось. Впрочем, под управлением второго «я» впечатления были схожими. Тем временем квадролет мягко опустился на крышу, боковые дверцы отъехали в сторону, и к нам устремились четверо в серебристых костюмах биологической защиты.